Глава 3 Ведана Вольская. Верховная ведьма расхаживала по круглому кабинету, чувствуя на сердце тяжесть. Ей не положено было думать о чем-то, кроме блага Ковина, Но мысли то и дело устремлялись к единственной внучке. Если вчера верховная ведьма еще переживала о будущем Агаты, то сегодня немного успокоилась. Шебутная девчонка вздохнула темноволосая женщина, останавливаясь у большого шкафа, полки которого прогибались под тяжестью артефактов и флаконов. Видана мазнула взглядом по собственному отражению в большом круглом зеркале, нашла его достаточно молодым и привлекательным для своего возраста и потянулась за крупным белоснежным кристаллом. Потом замерла и вновь встретилась со своим взглядом в отражении смотрелась в темно-зеленые глаза, задержалась на небольшой родинке на кончике носа и покачала головой. «Не уследила я за тобой, Агата», — пробормотала верховная ведьма, устанавливая на небольшую подставку кристалл и активируя его. Артефакт вспыхнул белым светом, подтверждая, что с внучкой все хорошо. Она жива, здорова и в полнейшей безопасности. О большем вида она не могла узнать. Она даже сейчас помнила тот скандал, который внучка закатила ей около года назад. Агата тогда разбила несколько флаконов молодильного зелья в порыве гнева. «Да как ты можешь следить за каждым моим шагом?» выкрикнула тогда молодая ведьма, запустив яблоком в стену. «Ты что-нибудь слышал о личном пространстве? О тайне личной жизни? Бабушка! А если я с мужчиной? Или внужники, Ну что за беспредел?» Авидана тогда сильно разозлилась на внучку и поклялась, что больше никогда не будет проверять, где Агата, с кем и чем все эти неизвестные личности занимаются. Лятву ведьма свою до сих пор сдерживала, правда, все же привязала один из артефактов к ауре внучки. Так она могла проверять, все ли с молодой ведьмой хорошо. Пусть Ковен сейчас и не несет ответственности за ведьму-отступницу, сама Авидана переживала. Держала маску хладнокровия, но сердце болело от мысли, что с Агатой может произойти что-то по незнанию или неопытности. Но так как Агата по какой-то причине разорвала помолвку с колдуном, переживать свидание было не о чем. Агата обладала горячим нравом настолько, что даже изгнание из Ковена не испугалась. Верховная ведьма не стала говорить внучке, что только временно отдалила ее от кристалла силы. Года Агате хватит, чтобы осознать всю тщетность бытия отступницы. Она вернется, когда остынет. Сейчас же ее внучка наверняка отправилась путешествовать, как хотела очень давно. Да только вначале Ковен не пускал, потом этот колдун, который видание совершенно не понравился при первой встрече. Должно пройти время, и тогда все наладится. Верховная ведьма бросила еще один взгляд на артефакт. Тот все так же подсвечивался теплым белым светом, убеждая, что с внучкой все в полном порядке и переживать не стоит. Пока Агата не выйдет на связь сама, на ее не побеспокоит. Все же именно об этом они условились после громкого скандала, который наблюдал почти весь Ковен. А пока... Женщина покосилась на стопку бумаг, ждущих своего часа. Пока нужно разобраться с неотложными делами. Адалрик Клос. Колдун чувствовал себя настолько паршиво, что даже эпитетов для сравнения подобрать не мог, а ему ой как хотелось. Хотелось так, что даже базарная брань была бы к месту. Мужчина стоял у ростового зеркала и ощупывал пальцами свою левую щеку, на которой олел свежий шрам последствия вчерашнего магического взрыва. А если бы он знал, что это ненормально, попробует уничтожить его магический резерв, то и в дом бы не пустил. А теперь черт знает, где искать Агату. Она растворилась в магическом взрыве, но это сейчас мало беспокоило колдуна. «Это же никакими чарами не вылечить окончательно», шипел он себе под нос, намазывая щеку вонючей зеленой мазью. «Магия только растревожит рану, проклятая Агата». Мужчина даже мысли не допускал, что такой силы взрыв... Мог его и по стене размазать, и носа лишить. Пока Адалрик видел только одну проблему — слишком заметную метку на своем лице. Метку, которая могла помешать в его деле. Зеркало пошло рябью, камень в раме засветился, а через мгновение вместо своего отражения холдун увидел красивую рыжеволосую женщину. Она провела рукой по коротким локонам и притягательно улыбнулась. «Привет, красавчик!» Она нахмурила аккуратный носик и перевела взгляд на зеленое пятно от мази. «Что произошло?» Мягкий и мурчащий голос перерос в раскат грома. Адалрик прекрасно знал это состояние своей любовницы, но никак не ожидал оказаться в центре бури. Только не сейчас. «Некоторые проблемы», — сухо ответил мужчина, уже на ощупь нанося лечебные мази. Я так понимаю, свадьбы сегодня не было, разъяренной кошкой прошипела рыжеволосая и сила у девушки. Не переживай так, обворожительно улыбнулся колдун. Да, ритуал первой брачной ночи сорвался, но сила все еще у меня, и ее намного больше половины. Эта наивная ведьмочка не сразу заметила, что я начал перекачивать ее резерв. Закрепить всегда успею. Более того, я смогу ее найти по ее же силе. То есть она от тебя еще избежала? схватилась за голову женщина. А у колдуна промелькнула странная мысль. Ему всегда нравились рыжие. Но, несмотря на свою симпатию к Агате, начатое нужно было закончить. И как можно скорее. Потому как список ведьм, у которых не мешало бы отобрать силу, был очень и очень велик. Никто даже подумать не мог, посмотрев на Адалрика Клосса, что за последние два года он погубил больше десяти наивных молодых ведьмочек, которые голову теряли от одного только взгляда мужчины. За остальным дело не стояло, и со своей миссией он справлялся весьма успешно, пока не встретил на своем пути Агату Вольскую. «Я задала вопрос», — напомнила о себе собеседница, опасно сузив глаза. «Будь так любезен, ответь на него», — Адалрик. О, эти рычащие нотки в ее голосе. Колдун хитро улыбнулся и через мгновение заговорил. «Не сбежала, а была переброшена сквозь пространство магическим взрывом. Видишь этот шрам? Она чуть не убила меня». «Ее не убило взрывом», — удивилась женщина. Никогда о таком не слышала. «Если бы ее убила, мы бы не смогли закончить ритуал», — напомнил колдун. «А так дело за малым. Найду ее и вернусь к тебе, моя любовь». Женщина только кивнула и тепло улыбнулась любовнику. Зеркало медленно вернуло отражение реку кулосу, А тот с новыми силами вернулся к попыткам убрать с лица такой ненавистный свежий шрам. Винсент Неро. Некромант сидел у открытого окна, рассматривал яркие звезды и наслаждался свежестью пряного вина. Он любил такие тихие, спокойные ночи, когда ничего от него не требовалось, ничего не нужно делать. Видимо, потому и ушел на покой после изнурительной войны. Со всем отдыхом его жизнь сейчас, конечно, не назвать, но все же она стала более размеренной и спокойной и Винсент с радостью провел бы так отмеренные ему судьбой дни, если бы не одно «но». Этим «но» оказался ворвавшийся в кабинет без стука помощник. Взлохмаченный молодой некромант, который только несколько лет назад познал тайны магии, но ни особых знаний, ни практики Пиртен не видывал. Потому первое, что пришло в голову юноши, это пойти в подручные кому-то из известных сильных некромантов, Винсент в жизни бы не согласился на такое, но Пиртен взял его измором. Отыскал место проживания, напугал прирученных бестий, возбудоражил всю охранную нежить, перебрался каким-то образом через трехметровый забор и рухнул головой вниз. На этом могла бы и закончиться история недальновидного некроманта, но приземлился Пиртен прямиком на крытую беседку, где проводил свое время Винсент. Хозяин земель припугивал молодого мага и умертвиями, и сложностями, и своим замкнутым образом жизни. Но Пиртон не сдавался. После первого отказа он пришел еще, потом еще и еще. Когда эти еще перевалили за сотню, Винсент махнул рукой и согласился. Не столько из-за того, что хотел помочь или нуждался в помощнике, сколько из-за вечного нарушения покоя, и уже дергающийся от нервного тика охранной нежити. «Что ты хотел?» — с тяжелым вздохом поинтересовался Винсент. Он надеялся, что выданного задания Пиртону хватит на несколько месяцев, и беспокоить его не будут, но, кажется, ошибся. Письмо пришло, мастерник роман, склонился мальчишка в поклоне. «От самого». Слово «самого» Пиртон произнес с благоговейным трепетом и придыханием. Называть имя князя он боялся. «Должно ли при этом рухнуть небо или разверзнуться земля?» А Винсент спрашивать не стал, потому только повел рукой и недовольно поинтересовался. «Что пишет?» «Я не открывал конверт, испуганно икнул Пиртон». А Винсент Неро впервые пожалел, что несколько сотен лет назад отказался от звания князя. Иначе никто бы не посмел перелезать через забор, и нарушать его спокойную жизнь мирской суетой. «Так открой прочитай», — недовольно произнес некромант, проводя рукой по светлым волосам. Зашелестела бумага, Пиртон развернул лист и несколько мгновений молчал. А потом дрожащим голосом произнес то, что полностью разрушило надежды Винсента на покой. «На территориях, что вам принадлежат, мастер-некромант, объявилась какая-то ведьма». Это не их земли, потому князь настоятельно просит разобраться. При этом ходят слухи, что местные жители ее за божество приняли. В общем, нечисто там что-то. Винсент тяжело вздохнул, вспоминая, как несколько десятков лет там царила тишь да благодать. До этого момента на его землях жила старая ведьма-отступница, но стоя удалось договориться. А потом жизнь утекла из нее, что даровало Нера спокойствие. Марго была единственной ведьмой, которая не поимела некроманту мозг. И Винсент не верил, что новенькая будет такой же спокойной и тихой, как старая отступница.